Глава 12 Оттепель в Москве. Великий вождь проснулся в ужасном настроении. Опять ему снилась сковородка. Сковородка была гигантская метров 5 в диаметре. На сковородке скворчало сизое раскаленное масло, в этом масле бились, переворачивались голые человеческие тела. Некоторые уже покрытые аппетитной коричневой корочкой, но и эти поджаренные не умирали. Они продолжали биться, ползти, тянуть руки. Век бы не видеть этих выпученных глаз, мученически распяленных ртов, искаженных лиц, отражающих кошмар, длящийся часами смертной казни. Сон повторялся раз за разом. Вождь и учитель давно боялся спать. Он вставал, ходил по кабинету, долго смотрел в окно. Парк, фонарь под ветром, гнуться под ветром деревья. Под веками, словно по пригоршней песку. Вождь ложился спать, и почти тут же появлялась сковородка. Первое время, еще не очень измучившись, он просыпался сразу. Теперь, намаявшись, вождь быстро проснуться не мог и чувствовал страшный жар у своих ног. Он стоял на самом краю, его сильно толкали, он падал в ту же сковородку. Ни разу он не долетел до масла, успевал проснуться буквально в последний момент и долго лежал в поту с отчаянно бухающим сердцем. В ушах стоял крик, какого даже он, много что слышавший, до сих пор никогда не слышал. Вождь и учитель опять вставал, садился работать или читать. Он любил читать и документы, и книги. Он всегда читал много, быстро, делая аккуратные пометки на полях. Он всегда был невероятно работоспособен. Вождь всегда работал по ночам, обычно ложился спать уже под утро. Ему хватало и 3-4 часов сна. Он любил работать на ближней даче в Кунцево. Тут у вождя была библиотека со многими любимыми томами. Теперь не получалось сосредоточиться, он ведь почти перестал спать. Просидев с час над раскрытой книгой, вождь ложился, и, стоило ему закрыть глаза, как опять вставала сковородка, плыл жуткий крик, его толкали. Раза два вождю казалось, что в дыму, в летучих сизо-прозрачных струйках испарений, мелькает очкастая морда поганца Троцкого, лысый череп дурака Ленина. Видеть в этой сковородке скотину Троцкого только радовало вождя, но получалось, он же обречен жариться в той же сковородке, в компании этих идиотов. Он их обыграл, победил, а вот теперь кто-то казнит их и его совершенно одним и тем же способом. Вождь был категорически против. Не высыпаясь много ночей, вождь и днем сделался невнимательным, рассеянным. Недосып накапливался, мешал работать уже по-настоящему. Однажды он задремал во время доклада. Хорошо, что почти сразу проснулся. Мгновенные взгляды во все стороны. Они заметили. Вождь убедился. Они заметили. Если он будет дремать или спать, они решат, что вождь постарел, ослабел. Это недопустимо. Вождь понимал, как только они... Как только эти, стоящие вокруг, побежденные жалкие людишки, поймут, что с ним что-то не так, они сразу перестанут быть жалкими и побежденными. Они свергнут его, уничтожат, никогда больше ему не стоять во главе. Даже если не убьют, даже если просто выгонят, как он сам выгнал Троцкого, вождь сразу превратится в самый полный нуль. С этими дурацкими снами он начал давать слабину. И ведь не расскажешь никому. Врачам он жаловался на расстройство сна, на бессонницу, врачи советовали меньше работать, исправно кормили снотворным. Что они понимают? Вождю не нужно было снотворное, он и днем двигался, как сомнамбула. Под утро же, в привычное время, вождь засыпал мгновенно, как только голова прикасалась к подушке и тут же опять перед ним появлялась сковородка сон измученного вождя на этот раз длился дольше обычного вождь успел оглянуться и увидел, что толкает его черная мохнатая рука с острыми как коготки ногтями. руку он видел очень четко, а все остальное рассмотреть не успел. он проснулся с бухающим сердцем выспался еще хуже теперь вроде мерещилось еще мохнатое лицо. Какие-то круглые глаза без век с вертикальным кошачьим зрачком. Сильнейший толчок, и вождь с криком летел туда, где Троцкий уже покрывался золотисто-коричневым слоем свежеподжаренной кожи. И опять, в который раз, вождь просыпался весь в поту. Он лежал невыспавшийся, злой, все сильнее измотанный и напуганный. Не в их дурацком снотворном деле. Он просто боялся засыпать. А потом становилось еще хуже. Пока он лежал вот так без сна или бродил по даче, как лунатик, к нему приходили те, кого он когда-либо убил. Они не снились, а наяву являлись в полутьме, складывались сами собой из каких-то невидимых частичек. Приходили те, кого он убил еще на Кавказе, когда брал банки. Просто возникали из воздуха, Странно качались перед вождем, пропадали. Или они появлялись из стены, проходили перед ним, исчезали в другой стене. Выходили, например, из стены люди в зековских бушлатах, шли, толкая перед собой тачки, мучительно кашляли, стонали. Целыми семьями шли, спотыкаясь, люди-скелеты в крестьянской одежде. Матери больше всего похожие на мумии, с лицами непогребенных покойников, Тащили с собой детей скелетиков, в воздухе замирал мучительный многоголосый стон. Уходя от кошмара, вождь начинал тревожно дремать. Не мог же он совсем не спать, черт побери. И опять наплывала сковорода. Кипело, скворчало сизое страшное масло. Все чаще в голову лезло, что надо было идти в священники. В его годы лучше бы сразу в монахи. Официально 59 лет. На самом деле, на 4 года больше. Родители записали его родившимся позже, вместо умершего брата, чтобы вождь числился родившимся в законном церковном браке. Вот и уйти. Благостный звон колоколов, молитвы, покой и отмолить совершенное, чтобы исчез этот образ сковороды, так не случайно посылаемый ему. Что-то он устал. Недосып и стресс только показывали, до какой степени он устал. Только ведь как уйдешь? Сразу убьют. Появилась мысль, а надо восстановить патриаршество, восстановить и самому стать патриархом. Но ведь в патриархе не отдых, И поможет ли, если в патриархе? Надо самому молиться, надо отмолить содеянное, хотя бы так, чтобы отодвинулась сковорода. Вождь молился, вспоминал слова хотя бы самых простых молитв, но засыпал, и все повторялось опять. В этот день вождь должен был принять делегацию дружественной страны. Он знал, что к идеологии этого государства расположены его военачальники и управленцы, порой самые близкие к нему люди, особенно военачальники. Ни в одной идеологии дело. Военные боятся Германии и восхищаются ею. Они хотят сближения с Германией, хотят вместе с нею делить мир. Что ж, до идеологии вождь знал, кто стоит за Лениным и Троцким. Кому – трескучие фразы про мировую революцию и диктатуру пролетариата, а кому знание, чьих людей он сумел победить. Знание это было не легким, не прямым. Знание получалось жесткое, как кавалерийское седло, тяжелое, как снаряд крупнокалиберного орудия. Но это знание, а не кухонные по Вождь знал, кто стоит и за нацистами. Он сочувствовал попыткам немецких военных сбросить второго всадника с лошади. Сам он вроде сбросил, или почти сбросил этого всадника, но не Гитлеру его сбросить, не Гитлеру. Слаб Гитлер, слаб и болтлив, почти как Троцкий. Пусть Гитлер скорее начинает войну, даст Бог, Пускай влезет поглубже в Испанию, пусть начнет возвращать германские земли на востоке, пусть будет большая война. Пусть ее начнет Гитлер, слабый болтун, нелепый трус. Война разнесет Европу в дребезги, и тогда придет он. Придет и приберет ее к рукам. Ему будут служить германские генералы, лучшие в мире военные. С ними вместе он сделает то, что хотел очень давно. Он до конца удавит приорат. Удавит, сделавшись единственным владыкой всего мира. Сталин перевел взгляд на замершего полусогнутым, готовым кинуться с любой услугой Сашку Поскребышева, бессменного доверенного халуя. Стоит, сверкает потной лысиной во френчике, подражающей одежде вождя. С вечным подобострастием во взгляде. От мыслей про политику, про свое величие, взгляд у вождя делался другой, более добрый. Вот и Сашка не присел на полусогнутых от его желтого рысьего взгляда, он только придвинулся поближе и тихо, паскудно засопел. Вождь потратил еще с четверть минуты на мысль, став владыкой вселенной, он станет править хорошо, справедливо. От этих мыслей приятно першило в носу, да только вот ведь неприятность, еще одно последствие снов. Стоило подумать про правление, как опять, словно на зло, вышли из стены, изможденные колонны, побрели мимо него в другую стену. «Так же и везде будешь править?» — ехидно спросил внутри голос. «Тьфу ты! Никакого от жизни удовольствия». «Ну, что там еще у тебя?» недовольно спросил вождь своего верного оруженосца. Тот сунулся, сверкая лысиной, положил на стол две бумаги. Как всегда, отдельно. Вот официальный документ, а вот написал свои соображения к нему. И ведь всегда по делу пишет. Предан по собачьи, маниакально труслив, но полезен. Да чего же полезен собака? Вождь прочитал, поднял глаза, на этот раз поскребышев не выдержал заюлил забегал глазками по комнате говори товарищ сталин до сих пор наши сотрудники встречались с отдельными членами делегации вождь неопределенно приподнял брови к чему ты это и поскребышев нервно продолжил наши сотрудники не просили членов делегации предъявлять никаких вещественных доказательств и что «А вот что мы будем делать, если они докажут свое? Если и правда вызовут сюда своих арийцев?» «Вызовут и что?» Лысина Поскребышева оросилась особенно обильно. «Ну?» «Тогда ведь это бросит тень на величие идей Маркса и Ленина». «И моих, соответственно, идей», — усмехнулся вождь. Поскребышев еще глубже потупился, засопел. С почти что потекло, и этот уперся в идеи. Что тут поделать? Большинство людей способны думать только с помощью чужих выдумок. Сам вождь слишком хорошо знал, как легко меняются идеологии. Надо будет, все они и Поскребышев тоже завтра же начнут читать и конспектировать не Маркса, а Германа Вирта. Они даже напишут вождю нужные речи и статьи, потом объявят их гениальными, заговорят про идеи вертизма-сталинизма. Скукота. Идеи свои я могу и менять», — внушительно сообщил вождь. «В зависимости от того, какие из них на данный момент оказались правильными». Поскребышев часто заморгал, пытаясь уследить за гениальными мыслями вождя а тот ухмыльнулся уже почти добродушно. — Ну, давай сюда своих иностранцев! И не удержался вождь, добавил, еще раз усмехнувшись, — засранцев! Вскоре вождь проделал свой коронный номер. Принимая гостей, начал крошить в трубку табак из папирос герцеговина Флор. Крошил, заранее испытывая презрение к гостям. А как их можно не презирать? Смотрят на глупейшую сцену, а потом разнесут по всему миру, Сталин курит герцеговину флор, которую сыплет в трубку из папирос. Они что, не знают? В папиросы и в табак идет табак совершенно разной резки. Все это знают, но весь мир повторяет одну и ту же чушь, будто он курит папиросный табак. Ну, почему пока никто не додумался? Вождю в папиросы закладывают трубочный табак. Специально готовят папиросы с трубочным табаком. Папиросы, которые все равно не получится курить, из которых табак надо высыпать. Так элементарно, а уже 10 лет мир повторяет одну и ту же чепуху. Зато каков образ он придумал. Никто так не делает, только он. Вождь набивал трубку и поглядывал на четверых пожилых ученых в роговых профессорских очках, к одному совсем молодому, без видимых признаков учености. Присматривался заранее. Вождь привык к мысли, что ставит диагноз сразу, любому и безошибочно. — Псих ненормальный, еще один псих, — подумал вождь, — и сразу отбросил этих двух. Их он слушать не станет. Хирт показался вождю-маньяком, из тех латышских еврейских садистов, которые создали ЧК и ГПУ, ее жуткую славу. Немало этой сволочи вождь передавил и охотно продолжал бы в том же духе. Вот с Янкуном вождь охотно побеседовал бы подольше. А еще лучше припаять бы ему 40 лет в 20 и на шарашку. Такие в ведомстве Лаврентия полезны лениво думал вождь сквозь накатывающую дремоту да этого потом задержать а молодой вызвал у вождя приступ глухого раздражения гладкий сопляк примерно так думал вождь такие вот сытые происходящие от других тоже сытых сидели дома в чистых рубашках ели мамкины пироги и читали книжки когда его сосо джугашвили дразнили шлюхиным сыном и колотили во дворе. Эти гладкие, сытые мальчишки учились в хороших гимназиях, пока он выл под в своей бурсе. Они, эти гладкие мальчишки, долгое время вели себя так, словно вождя вообще не было на свете. Они смотрели сквозь вождя, как сквозь стекло, словно его вообще не было. — Этот щенок, он по пещерам лазил, да? «Древних ариев там видел, да?» — злобно думал вождь, почти засыпая на ходу. Вождь хорошо знал из опыта жизни, что именно такие сытые мальчики как раз и лазят в незнакомые места, идут на риск, хорошо воюют. Но ему так хотелось, чтобы было иначе. Так хотелось, что вождь не хотел ничему верить. Вальтер тоже с интересом разглядывал вождя. Вот перевел взгляд на Берию... Лицо у него почему-то сделалось удивленное. Откуда было знать вождю, что Вальтер читает его мысли и вовсе не в переносном смысле слова? И что ни вождь, ни Берия вовсе не произвели на него хорошего впечатления? Слава о вожде гремела по всему миру. Власть его превосходила власть римских императоров, французских королей и турецких султанов вместе взятых. О нем рассказывали легенды, пели песни, писали книги на расстоянии сталин был грозен и страшен непостижим и величественен а здесь вблизи вальтер увидел какого то неухоженного страшно неуверенного в себе старика он смущенно слышал его неумные злобные мысли старик пыжился крепился его продолжало гнать в никуда бешеное честолюбие стократ уязвленная душа зачем он и сам не понимал Старик был патологически противоестественно одинок. Этот страшный, трагичный старик ненавидел и боялся всех людей на земле. Он никогда не любил, никому ни в чем не доверял. Вальтер представил на его месте своего деда или отца и захлебнулся от жалости. Приближенные вождя тоже оказались довольно странные. Канарис – страшный, неприятный и жестокий, тем не менее оставался энергичен не по годам, уверенный в себе, физически крепким. Профессиональный офицер Вальтер фон Штауфеншутс сто раз подумал бы, прежде чем выйти против пожилого Канариса с равным оружием в руках. А дутловатый, какой-то неуклюже пухлый Берия был бледен, как вставший мертвец или как брюхо лягушки – Он оказался неуверенным в себе, физически слабым и растерянным. Этот человек находился в самом сердце своего государства и в этом государстве был вторым по важности лицом. Вокруг стеной стояла вооруженная до зубов охрана. Он вершил великие дела. А он сидел возле своего вождя и все время чего-то боялся. «Может быть, все дело в бюрократии?» — думал Вальтер. Дело в том, что вождя и его свиту охраняют намного крепче, чем заправил Третьего рейха. Действительно, Канарис мог взять и приехать в замок Грюнфенштейн без всякой охраны, сел и поехал. А чтобы попасть к Сталину, делегация прошла три независимых друг от друга поста охраны, каждый со своим начальством, своими способами обыскивать и проверять. За всем этим угадывалась огромная бюрократическая машина. Куда там рейху? Функционер такого государства никуда не поедет один, не останется безызвестным ни один его шаг. Ведь какая может быть цель существования этих бесчисленных служб? Только одна — все время контролировать друг друга. Может быть, поэтому Канарис был совершенно самостоятелен, а Берия всего боялся и никуда бы один не поехал. Так думал Вальтер, когда вождь первый раз затянулся герцоговиной Флор. Усмехнулся, негромко задал свой первый вопрос. Начнем с человека, который своими глазами видел древних Ариев. Расскажите нам, как они выглядели. Вальтер встретился с беспощадными желтыми глазами и еще раз удивленно почувствовал, что вождь его ненавидит. За что? Он ведь не сделал ничего плохого ни вождю, ни его государству. Переводчик начал было повторять, но Вальтер ответил по-русски. Они напоминали людей, которых рисовал Рубинс Крупные, массивные, тяжелые. Они были светловолосыми и светлокожими, товарищ Сталин. Как и ожидал Вальтер, вождь не показал удивления, хотя в голове у него поднялся целый вихрь. А Берия стал бояться еще больше, чем боялся раньше. — Вы неплохо говорите по-русски, — обронил вождь глуховато, негромко. — Вы хорошо подготовились к своей миссии. Русский язык велел мне учить отец. Он говорил, что Россия всегда будет или важным союзником, или страшным врагом. В обоих случаях этот язык надо знать. Вождь на мгновение прикрыл глаза. «Не хочет показать, как в глазах плеснула ненависть», — понял Вальтер. «Но почему он ненавидит и моего отца? Чем мы обидели его?» «Если вам так удобнее, расскажите мне по-русски про Ариев. Расскажите подробнее, а то меня уже совершенно запутали». Вождь развел руками, усмехнулся. «Какие они были, первые европейцы?» Это были дикие люди, язычники. Они ходили в меховой одежде, охотились на зверей и поклонялись бесам. Но они заложили основы всему, чем мы пользуемся до сих пор. С полминуты Сталин молча разглядывал Вальтера. Наверное, он ждал, что тот отведет взгляд. Не дождался. — Этот человек! — вождь указал трубкой на Хильшера. — Этот человек уверял моих слуг что древние арии исповедовали веру более высокую, чем христианство. Но я ему не верю. Знаете почему? Я не могу этого знать, товарищ Сталин. Потому что я ничего не понимаю в древних ариях, но я хорошо понимаю в людях. Этот человек просто неврастейник и дурак». Вальтер невольно смутился. Какое-то время вождь с усмешкой смотрел на него, потом продолжил. — А этот? — указал вождь на Вайстера. — Рассказывает, какие обряды и какие обычаи были у древних арийцев, и как древние арийцы рассказывали ему о себе. Ему я тоже не верю. Вы и в данном случае не знаете, почему? — Уже знаю. «Вы хорошо разбираетесь в людях, товарищ Сталин». Какое-то время вождь вдумчиво рассматривал Вальтера. Потом кивнул, вынул изо рта трубку. «Верно. Этого человека напрасно выпустили из сумасшедшего дома. Ему там было самое место». Вождь стал набивать трубку и закончил. «Почему я не должен верить им, уже понятно». — Но почему я должен верить вам? — Потому что я действительно был в пещере Руфиньяк, товарищ Сталин. Видел там древних арийцев и говорил с ними. — А может, вы курите не табак? — Вы спустились в пещеру и курили там что-то из веществ, которые так любят на Востоке. Опиум или гашиш? Я психически здоров, товарищ Сталин, и я никогда не курил гашиша. В пещере я не пил ни водки, ни вина. Со мной был мой друг, и он видел то же самое, что я. Если одно и то же одновременно видят два человека, разумно считать, что это существует на самом деле. Где этот ваш друг? Я могу видеть его и говорить с ним? Он в Германии. Видеть его можно. Это офицер Абвера. Бергдорф. И я тоже мог бы видеть древних арийцев, если бы спустился в пещеру. Могли бы, товарищ Сталин. Вот этот человек, вождь указал на Янкуна, говорил об арийцах почти то же самое, что и вы. А это серьезный ученый, ему можно верить, и этого дела у него нет. При словах этого дела вождь выразительно покрутил пальцем у виска. Судя по выражению лица Янкуна, он понял. Судя по выражениям лиц остальных, они не поняли. Может, Сталин крутит пальцем по поводу Вальтера? — Поэтому, — веско заключил вождь, — вера должна быть скорее вам и Геру Янкуну. Но, тем не менее, древних ариев я не видел, с их богами я не беседовал. И потому я не могу судить никакая была у германцев вера, ни как выглядят их боги. Не поддерживают ли эти боги национал-социалистическое движение? Товарищ Сталин, ведь Хильшер и Вайстор обещали вызвать древних арийских богов, вот и пусть вызовут а мы сможем на них посмотреть. При этих словах Берри еще больше испугался, секретарь вождя еще больше напрягся, но, видно было, самому вождю мысль откровенно понравилась. — Мне именно это и обещали ваши начальники, товарищ Бергдорф. — Я и хочу посмотреть на древних арийских божеств, «Может быть, я буду вынужден сразу же перейти в светлую нордическую веру? Может быть, арийские божества произведут на нас всех самое неизгладимое впечатление?» Вождь говорил тихо, глухо, с откровенным оттенком торжества. Так мог говорить человек, которому пытаются всучить фальшивые деньги или лекарства, одновременно помогающие против поноса и запора, а он выводит жуликов на чистую воду. «Не верит», — понял Вальтер. «Он не верит, что эти два ненормальных вызовут арийских богов. А вот Берия боялся. И этот кривой плешивый человек, секретарь Сталина, тоже боялся. Значит, эти двое как раз верили». Переводчик бросал немецкие фразы, неоязычники зашевелились. «Карл Вайстар установил железный треножник. Что-то положил в него. Шипя, Гер Карл подносил спичку за спичкой, но что-то у него все время тухло. Вождь кивнул. Один из охранников подошел, щелкнул зажигалкой. Тут же огонек заплясал на треножнике. Понесло приятным сосновым дымком. Вайстер тут же стал кидать в огонь какие-то странные комки. Понесло тревожным ароматом, куда гаже соснового запаха. Язычник начал рассказывать, что древние арии всегда привозили из Тибета и жгли на треножниках листья дерева бинь-бинь, смешанные с травой цао-фань. Этот запах обожали древние арийские боги. Вальтер с изумлением понял, что он и правда верит в свою способность вызвать древних ариев. Вождь склонил голову на бок, лицо у него принимало все более ироническое выражение если бы еще не так страшно хотелось спать и без терпка сладкого тяжелого смрада бинь бинь отчаянно кружилась голова а тут еще фридрих хильшер начал произносить какие то слова видимо молился на языке который считался древнеарийским акваса кричал он дико округливая глаза а на эти вопли охрана сделала пару шагов вперед Вождь повел бровью, охранники отошли, но на всякий случай бдили. — Вавакант! Ваваканант! Крухти! Крутхи! Аваи! Аваи! — выкликал хильшер, начавший кружиться словно дервиш. Вайстер махал длинной, раздвоенной на конце палочкой, раздвоенным концом прикасался к треножнику и мелодично подвывал. — Это жезл и священной повелики! — сообщил он. Некоторые жрецы используют рябину, но это просто нелепость. Древние арии не любили рябину. Я смеюсь и плачу. Я просто в отчаянии и ужасе, когда используют рябину. Тут нужна только повелика. Священный жезл. Его еще называют волшебная палочка из повелики. Он бросил еще какого-то порошка в чашу на треножнике и опять замахал повеликой. Послышался сильный треск, после чего огонь сделался зеленым, завоняло намного сильнее. Вождь повертел раскрытой ладонью около носа, видимо, вождь надеялся, что сделается легче дышать. Еще он пытался отогнать невидимое никому, но ясно различимое им самим призрачные колонны, выходящие из стены. Тощие люди в телогрейках шли, опустив головы, со скрюченными за спиной руками. Кара ахнутаи, ахнутаи, вавакананант, аваи, аваи, аа! надсадно орал Хильшер, От напряжения приседая с красным лицом. Лицо у него стало уже совершенно безумным. Вальтер вглядывался в лица людей. Вождь не верил в заклинание. Похоже, ему делалось плохо, и он был занят чем-то другим. Берия и Поскребышев боялись. Охрана истово несла службу, не вникая в зловоние и вопли. А эти двое искренне верили в смысл учиненного ими же безобразия. Хильшер и Вайстер вполне серьезно ждали, когда же в комнате появятся арийские боги, блистательные и прекрасные. У Вальтера тоже начала кружиться голова, нарастала боль в левом виске. «Раза два!» Тянул он камушек из кармана и останавливался. Одно дело говорить о чем-то с Петером и Гером Эрихом в мудрой тишине библиотеки, совсем другое перейти от теории к практике, подвергаясь огромному риску. Наконец он достал желвачок кремня, неровный, легкий и твердый, достал и держал в опущенной руке, чувствуя пальцами каждую твердую неровность. Охрана, если и заметила, не придала значения. Может быть, извлечение камушка часть ритуала. Кровь бешено била в висках. Наконец он решился. Ваваха гнатаи, выл Хильшер. Аа! А-а-а! Вайстер кинул в огонь еще какую-то мерзость, на этот раз кажется мокрую, повалил черный дым. От него закашлялся один из охранников. Тут огонь пробился через брошенный вайстером комок, полыхнуло живое пламя, и Вальтер, не размахиваясь прямо от бедра, кинул камешек. Сердце стукнуло сильнее привычного. Время остановилось. Маленький серо-белый камушек переворачивался, подпрыгивал на деревянном полу. Он все катился, все летел, переворачивался, скользил по полу. Камешек остановился, как и хотел Вальтер только уже возле Хильшера. Кто-то вскрикнул, кто-то шагнул вперед. Вальтер не видел, не слышал, словно прикованный к этому небольшому чужеродному в комнате предмету. А в следующий момент любое внимание с него исчезло и надолго. Посреди комнаты, возле треножника, поднимался Ваал сам во всей красе. Только сейчас юноша сообразил, что Ваал-Саам чуть выше человека, но куда тяжелее и массивнее. Ноги у чудовища были короткие, кривые и толстые. Верхние лапы тоже короче человеческих, покрытые грязно-белой шерстью с круглыми розовыми пятнами. Жуткий идол – палеолита, доживший в Индии под именем Ганеша. Но Ганеша с головой слона индусы изображают добродушным, милым, Дальний предок Ганеша, Ваал-Саам, был каким угодно, но недобрым. Приземистый, сутуло-могучий, он хищно пригнулся, поворачивая всем торсом. Кошмарные глаза, смесь кошки и совы по сторонам основания хобота уперлись в Берию. И вдруг Берия дико завизжал, натурально завизжал совершенно безумными глазами. До сих пор Вальтер был уверен, что взрослый мужчина просто физически не способен издавать такие звуки. Сам он визжал, последний раз, в 12 лет. Потом, ну, никак не получалось. Но Берия именно визжал, дико визжал. Трясясь всем телом, не способный сойти с места, оцепенев. По брюкам текло, а он визжал. Звук получался такой, что Ваал -Саам, кажется, пришел в смущение. Затопав на месте ногами, отчего пол заколыхался, ваал переместился. Теперь его взгляд перешел на вождя. К удивлению, Вальтера Поскребышев сделал шаг, растопырил трясущиеся руки. Губы у него прыгали, зубы лязгали, с текло. Он буквально корчился от страха, но он все же прикрывал собой вождя. Вождь же только вынул изо рта трубку, сидел как сидел. Он сделался еще темнее лицом, стали заметнее пигментные пятна, но сидел. Только теперь Вальтер услышал пальбу, заметил пороховой дым, охрана сажала по чудовищу из пистолетов. Не было ни малейших признаков, что пули попадают в валсаама Они словно пропадали в нем, не оставляя даже вмятин. Не обращая никакого внимания на стрельбу, вал -Саам вдумчиво уставился на Янкуна. Немолодой ученый побледнел и отступил. Чудовище как-то подобралось. «Нет, не его!» — закричал Вальтер. «Не его! Вот этого!» Это был чистой воды порыв, ненадежный и случайный путь. Вальтер кричал по-немецки, показывая рукой на Хильшера. Вне себя от отчаяния, что прямо вот сейчас на его глазах вызванное им чудовище пожрет замечательного ученого. Хильшер продолжал выкрикивать «Ва-вах!», с напряжением кряхтел а, -а, а весь трясся от возбуждения. Наверное, Хильшер верил, что это он вызвал валсаама саама Ва -Саам подобрался и прыгнул. Мгновенным рывком лапы легли на плечи Хильшера, хобот задрался. Распахнулась пасть, неуловимо напоминавшая пасть акулы с множеством острых зубов. Пасть раскрывалась все шире. Неправдоподобно широко. Неуловимо быстрое движение, и голова Хилшера полностью исчезла в этой пасти. Что-то еще произошло, и Хильшер нелепо забился. Так бьется петух с отрубленной головой, так поднимается и опускается его обезглавленная шея. Только у петуха кровь толчками льется из обрубка, а сейчас не так уж много крови выплеснулось наружу. Даже сквозь частую пальбу и виск Берии слышен был гнусный всасывающий звук, бульканье и журчанье. Вальтер чувствовал себя как в страшном сне, у него подгибались колени. Вайстер стоял на коленях, простирал руки к Ваал-Сааму. Было совершенно непонятно, умоляет он о пощаде или молится. В любом случае, валсаам саам отшвырнул Хильшера и прыгнул. Хильшер летел. Нелепо мотая руками, с грохотом рушился на пол, а Ваал-Саам уже поднял за плечи вопящего Вайстера, Опять сунул человеческую голову в свою окровавленную пасть. Вайстер задирал голову, не давался. Под грохот нескольких выстрелов, огрызок головы без нижней челюсти со стуком рухнул на пол. Чудовище опять сосало, пока не выпустило трепещущий, сокрушающий труп — не облизала морду дымящимся полуметровым языком. Пока Вал саам высасывал Вайстера, Хирт кинулся бежать, сломя голову. Охранник оттолкнул его обратно, тот опять попытался, тогда охранник ударил. Заставив Хирта согнуться, обхватив руками живот, охранник швырнул его обратно. Пока Вал саам ел и пил, Хирт бежал, охранник бил, вождь бешено рявкнул. «Не стрелять!» Хотя стрельба к тому времени уже и как бы сама собой остановилась по причине своей полной бессмысленности. Тогда же Берия на мгновение перестал визжать. Стало тихо, и в этой тишине валсаам Саам поворачивался, ища жертву. «Останови его!» Вождь обращался к Янкуну. Лязгая зубами, переводчик начал бормотать немецкие слова, но Янхун понял и так. Развел руками с бледной улыбкой. «Не могу!» В этот момент сидевший на полу Хирт снова кинулся прочь. В два прыжка короткое массивное тело Ама настигло Хирта. На этот раз охранник шарахнулся, опять поднял было револьвер. «Тут гранаты бы надо!» — шепнул он другому охраннику. Тот пожал плечами. Оба понимали, что гранату применять никак нельзя. Хирт жутко надсадно завопил, пряча голову, стараясь сложиться и скорчиться. Чудовище рвануло. Рука Хирта по плечо оказалась зажатой в его лапе. Хирт жутко завыл. Из артерии обрубка фонтаном ударила кровь. Держа остальное тело на вытянутой лапе, на весу, Ваал Саам очень быстро и в то же время, как бы размышляя о чем-то, обгладал руку. Кисть руки сокращалась, пальцы сжимались и разжимались. Когда вышел локтя обнажилась розовая блестящая кость. Бросив огрызок руки, Ваал Саам подтащил болтавшегося Хирта, но не стал отгрызать ему голову. Вместо этого он также быстро и шумно обнюхал, потом оторвал вторую руку и также задумчиво поел. Потом стал локать льющуюся из в кровь, поворачивая полутруп из стороны в сторону в вытянутой лапе. Хирт захрипел, задергался и замолчал. Охранник не выдержал. Выстрелил еще. На этот раз Вальтер видел, как пуля ушла в спину чудовища, не причиняя ни малейшего вреда. Поскребышев давно отпустил руки, но продолжал стоять впереди, прикрывая вождя. Вождь отодвинул его, не обращая внимания на бормотание и цепляние. «Останови его ты!» Вождь обращался теперь к Вальтеру. Парень и сам хотел попробовать, но, оказалось, еще живет в нем солдатская привычка получать приказы и действовать, исходя из приказов. Стало легче, когда приказали. «Валсам!» — заговорил он. И повторил погромче. «Валсам!» Тут Вальтер понял, что давно держит в руке нательный крестик. «Наверное, я единственный в этой комнате с крестом», — подумал он. По чистому наитию юноша поднял этот символ, показывая Валсаму. Валсам! Ты уже все сделал! Убирайся отсюда, Валсам! Я не дам тебе больше еды, Валсам! Вальтер почувствовал, он и правда обращается к высшей силе. Так как сейчас Вальтер молился только в детстве. Истово искренне путано. Он молился потому, что если и существовала сила, способная остановить Валсаама, она находилась за пределами нашего мира. Вальтер звал единственного, кто вообще мог помочь, кто мог спасти и сохранить. Так ребенок, путаясь в словах, с плачем зовет папу и маму. Вальтер еще что-то говорил, говорил, захлебываясь, повторяясь, когда понял, что в комнате нет ваал -Саама. нет ни его самого, ни Хирта. Августа Хирта с оторванными по плечи руками ваал -Саам как держал в лапах, так и унес. На полу остались уже совсем неподвижные трупы, без голов, пятна крови. На одном из размытых ржаво-черных страшных пятен ясно отпечаталась громадная четырехпалая ступня. Невероятно и дико смотрелись лежащие сами по себе, без остального тела, две полуобглоданные руки. Тревожно блестела влажная розовая кость рядом с еще теплой телесного цвета кожей, развороченным мясом. Первый раз в жизни Вальтер заметил, что у человека жир густо-желтого цвета, совсем не похожий на белый прозрачный жир животных. Вал саам уничтожил троих. «Случайно ли именно этих?» Вальтер продолжал молиться шепотом. В голове стучало что-то насчет троицы, которую Бог якобы любит. Да и Арии в пещере Руфиньяк что-то говорили про три жертвы. Мелькнула мысль вопрос, что же прогнала Ваал -Саама? Крест? Обращение Вальтера к Богу или он просто выполнил свою программу? Мысль не исчезла, но отодвинулась, как в данный момент неактуальная. Берия стоял с диким видом, он растерянно облизал губы языком и опять сорвано заголосил. Вождь молча отвесил ему оплеуху, стены ответили неоднократным смутным эхом. Берия икнул и замолчал. А вождь сидел, нахохлившись, уйдя в себя. Он, словно бы не заметил ни обезглавленных, обескровленных трупов, не слышал заговорившей, засуетившейся охраны. Вальтер слышал сумятицу мыслей вождя. Он видел, что появление Ваалсаама произвело на вождя колоссальное впечатление. Но почему? Вождь с самого начала не верил в светлейшую и древнейшую религию ирминизма, в мудрых великих богов с севера. Но и появление бесов он, получается, никак не ожидал. Планировал, скорее, провал заклинаний, изгнание с позором делегации. Судорожные обрывки мыслей вождя прыгали, плясали. Вальтер никак не мог понять в них главное — А вождь просто-напросто получил самое наглядное подтверждение своим мыслям, чудовищным снам и видениям последних дней. Оказалось, таким чудовищем и поклонялись до христианства. Они существуют и сегодня. Совершенно очевидно, что к таким ваал-саамам и попадают потом грешники. Причем ведь как все справедливо, бес выпил кровь тех, кто его звал расчленил расчленителя унес с собой в ад палача оказаться во власти валсаама оказалось намного страшнее чем погибнуть от руки политического убийцы подумаешь смерть не видеть эти противные рожи не иметь дела с гадами которые только ждут его смерти караулят каждый его шаг уйти но уйти не в компании к валсааму ни на сковородку черт возьми — Эх! Надо заменить последнее слово, и вообще пора отвыкать чертыхаться. — Уйду в монастырь. — расслабленно думал вождь. Перед его мысленным взглядом воцарилась идиллия. Тихий садик за каменной монастырской стеной. Жужат пчелки, порхают бабочки. — Пора уходить, замаливать. Понятно сразу, это знамение мне дано. — Спасибо, Господи! — К тебе иду. — Не надо, вас сразу убьют! — сунулся к уху Поскребышев. Только тогда вождь понял, что последние слова произнес вслух. Улыбнулся, похлопал верного слугу по плечу. — Если убьют, что страшного? Куда попадают мученики за веру, а? — Ты не думал об этом, Сашка, нет? — Ты не помнишь, что дает мученический венец в жизни вечной?» Поскребышев нервно икнул. «Надо будет сунуть ему орден», — думал вождь. Вслух громко он произнес совсем иное, поднимаясь. «Встреча закончена, все вон». Подумав, жестом остановил охрану, добавил обычным голосом глухим негромким. «Человек...» умеющий заклинать бесов, я награжу тебя, щедро награжу, но видеть тебя больше не хочу. С этими словами вождь повернулся и ушел. Он шел, тяжело сгорбившись, шаркая не по годам. С Вальтером никто не разговаривал. По знаку Поскребышева вокруг него сомкнулись люди в форме. Вальтер никогда больше не видел этой большой комнаты на даче вождя. Он быстро оказался в машине, потом в той же самой своей комнате, опять отдельно от уцелевшего Янкуна. Когда выходили из машины, звезды стояли еще острые, яркие, ночные. Пробирал холодок. Чувствовалось, что уже очень поздно. В комнате-камере плыла одинокая глухая ночь, почти без звуков и движений. Одно хорошо — можно разбудить Петю, мысленно рассказать ему происходящее. Друзья долго проговорили, но на этот раз не пришли ни к какому определенному выводу. Происходило что-то непонятное, хотя, очевидно, Вальтер сделал важное дело. А наутро ладный подтянутый дядька в форме НКВД привез невыспавшемуся Вальтеру приказ «Толстую пачку денег, новенький орден». «Объяснил». Оттарабанил наизусть, что Орден Трудового Красного Знамени учрежден для награждения за особые трудовые заслуги перед советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. Повесил Орден Вальтеру на грудь, поздравил, пожал руку, после чего вручил деньги и приказ. Старший майор государственной безопасности Вальтер Бергдорф прикомандирован к начальнику первого управления НКВД СССР Лаврентию Павловичу Берия. Удостоверение вручил тут же. Явиться предписано немедленно. Офицер был подтянут и говорил вежливо, немного знал немецкий. И вообще он был приятный, симпатичный, к Вальтеру относился испуганно и восхищенно. Вальтер понимал, что спрашивать о судьбе Янкуна будет по меньшей степени неумно. Он сделал то, что и следовало, что и ждали, благодарил, жал руку, сел в машину. Туда же сел посланный за ним офицер, шофер вывел ее за ворота. Никакой другой охраны. Наверное, никому не приходило в голову, что человек, осыпанный деньгами и наградами, возведенный в полковничий чин, может сбежать по дороге. Вальтер не знал сколько именно времени держится наведенный им гипноз. А этих людей никогда больше не видел. Поэтому он никогда не узнал, когда именно офицер обнаружил его отсутствие после того, как Вальтер вышел из машины на оживленной Московской улице. Больше полутора часов ушло на то, чтобы найти улицу и дом, которое назвал ему Канарис. Потом Вальтер не раз слышал, что Москва перенаселена Люди в ней запуганы и скучены. Перенаселена – это да. Даже в Берлине не было такого муравейника. Но люди в Москве показались Вальтеру веселыми, активными и уж никак не запуганными. К тому же они были даже более открытыми и доброжелательными, чем в Германии. Улицу он нашел благодаря подсказкам нескольких встречных, причем люди охотно помогали ему искать нужную улицу и район. Был и милиционер, заинтересовавшийся Вальтером. Что-то показалось ему странным. Удостоверение подействовало магически. Милиционера как ветром отнесло от Вальтера, он даже козырнул с расстояния в нескольких метров. Также подействовало бы в Берлине удостоверение гестаповца. Но Вальтер невольно думал, что в Берлине к человеку с русским акцентом и с удостоверением гестаповца подошли бы не раз и не два. При входе в арку, потом в подъезд, дворник проводил Вальтера долгим внимательным взглядом. Вальтер знал о специфической роли дворников в России. У него даже возникло удивление его самого желания задушить дворника. Внутренне улыбаясь, Вальтер, естественно, не поддался своему желанию. Позже он об этом сожалел, а еще позже начал понимать, у него прорезается голос. «В другой раз захочется кого-то задушить, надо так и сделать», — ухмылялся Вальтер. Подъезд ничем не отличался от любого подъезда многоквартирного дома в большом немецком городе. Лестница, второй этаж, дверь, звонок, шарканье шагов по ту сторону двери. Здесь живет полковник Валерий Одинцов. «Ну, здесь», — ответили через дверь каким-то унылым скучным голосом. «Позовите хозяина». «Не-а». «Не открою». «Потому что ты шпион». «Глупости. Мне нужен Одинцов». Невнятное бормотание. «Открывайте, выломаю дверь!» Угроза подействовала. Дверь распахнулась не широко. Высунулся подслеповатый дед с нечистой косматой бородой. «Ты кто таков? Я тут на цепочку замкнулся!» Вальтер только пожал плечами. Порвать эту цепочку ему не стоило буквально ничего. Но едва Вальтер шагнул внутрь коридора, дед отчаянно вцепился ему в руку и начал ее яростно выкручивать. Вальтер легко сорвал руку, толкнув старика раскрытой ладонью, парень впечатал в стенку противника. «Как вы себя ведете? Где Одинцов?» «Сдавайся, шпион!» — завопил дед. В подъезде эхо подхватило вопль. «Эхо?» Еще один человек орал сзади что-то про шпионов. «Вот этот кто-то, давишний дворник». Оказывается, эта скотина так и кралась за Вальтером сзади. Теперь дворник прыгнул на Вальтера с индейским воплем, отдавшимся по всему подъезду уже настоящим много раз отражавшимся эхо. Он попытался обхватить и зажать рукой шею Вальтера, то ли его так учили, то ли видел прием в кино. Дед тут же кинулся в бой. Отчаянно сопя, он опять пытался ухватить Вальтера повыше локтя. Руки у обоих были вялые, липкие, как исходящая паром котлета или как вареная морковка. Юноша почувствовал, что начинает буквально звереть от этих бессильных, но отвратительных прикосновений. От деда разило кислой капустой, от дворника вовсю воняло водкой и чем-то прогорклым. Мало этих ароматов, да, и к тому же со стенки коридора на Вальтера свалился велосипед. Чувствительно саданул по раненому в Тибете плечу. «Сдавайся, я вызвал НКВД!» «Только тут...» При упоминании НКВД Вальтер сообразил, что ему вовсе не обязательно сражаться с этой заполошной публикой. В очередной раз стеганув бдительного деда и приземлив его назад, Вальтер прижал дворника к стене, чтобы не легался, вырвал из внутреннего кармана удостоверение «НКВД! Здесь НКВД!». Реакция получилась классная. Дворник замер вдруг по стойке смирно. Дед, кряхтя тоже, вытягивался, пожирая Вальтера глазами. «Но и что теперь с этими болванами делать?» «Что здесь происходит?» Из глубины по коридору подходил человек в рубашке от военной формы в форменных брюках с портупеей. Человек молодой, взгляд выжидающий. «Что тут случилось? Что за драка?» «Это к вам!» — просипел дворник. «Из НКВД!» Он вдруг выскочил из двери, лавиной скатился по лестнице, только стучали каблуки. Дед с такой же скоростью ринулся по коридору, словно втянулся в незаметную до того боковую дверь между двух тазиков. «Вы из НКВД?» Новый человек с тревожным лицом отступил. Вальтер все еще сжимал в руках красную книжечку. «Вы, Одинцов?» «Да». И выжидательно смотрит, напряженно. а а, -а Надо же произнести пароль! Вам привет от старого друга от Петра Петровича!» «И вам привет от Николая Николаевича!» И, привалился человек к стене, выдохнул с невероятным облегчением. «Ну, наконец-то! Наконец-то! Я вас жду целую вечность! Что вы тут начудили с удостоверением НКВД? С этим у нас не шутят!» Воспитание военного включает умение передать нужную информацию по возможности коротко и ясно. И опять, еле дослушав Вальтера, со стоном привалился к стене одинцов. Мало велосипеда, теперь сорвалось еще и какое-то корыто. Вальтер почти увернулся, но ему снова прилетело по колену. — Так, Вальтер, немедленно уходите. Вам придется погулять по Москве несколько лишних часов. Ровно в девятнадцать часов жду вас на углу Лаврушинского переулка и Разгуляевской улицы. Нет, не записывайте, запомните. — Ну а почему? — пролепетал Вальтер. — Он-то рассчитывал на безопасный отдых, на еду. — А вы что думаете? Что, эти двое будут молчать? Нет уж. Они уже донесли, а вас уже всему НКВД известно. Поэтому надежда только одна. Я расскажу, что приходил тут один, назвался чином НКВД, а потом быстро ушел. Давайте, давайте, не поднимайте этого всего. Я сам повешу велосипед и корыто. Быстро, быстро. Оказывается, прав был умный связной Одинцов. Не успел Вальтер завернуть за угол, как ему пришлось спрятаться в булочной... Промчалась машина, тормознула у самой арки. Из машины выскочили трое, бегом рванули в подъезд. И опять Вальтер петлял по Москве, спрашивал дорогу у прохожих и шел, шел. Вот чего не было в Москве, это уютных кафешек, где можно было бы тихо посидеть нужное время. Не сидели в них москвичи, не тратили зря часы своей жизни, которые можно посвятить борьбе за построение коммунизма. Зайти в редкие рестораны Вальтер боялся, наверняка их посетители немногочислены, наверняка все они под наблюдением. Приходилось все время идти, сидеть разве что недолго в сквериках у памятников во дворах. Недолго, потому что и в этих дворах были дворники. Не то место, советская Москва, где может долго бродить незнакомец и его никто не заприметит. Разве вот вокзалы? Но и на Курском вокзале милиции были просто толпы. А среди ошивавшегося там бездомного безродного люда наверняка были агенты и милиции, и органов более серьезных. Вальтер с его акцентом никак не мог стать незаметным. Он не умел и не знал слишком многого, чтобы не выделяться. Даже купить себе молока и булки оказалось трудно. Он не знал, что в обеденный перерыв везде очереди. Приди он в магазин на час раньше, вообще почти ни с кем бы не встретился, разве что с несколькими бабками не привлек бы внимания. А тут магазин был битком набит разным людом. люди общались. Вальтер потерянно молчал. Сколько платить за молоко Вальтер тоже не знал. По невежеству дал очень крупную бумажку. У продавщицы, неопрятной тетки средних лет, удивленно округлились глаза. В очереди тоже отпустили какое-то замечание. Послушался даже веселый матерок какого-то разбитного нетрезвого дядьки. Вроде он восхищался, что у людей бывает столько много деньжищ. Продавщица смущенно повела полными плечами, фыркнула. Вальтер не умел отшутиться, стать для толпы своим, не вызывающим интереса. Опять же акцент. Он быстро ушел, провожаемый то веселыми, то недоброкорыстными взглядами. А булку он съел, запивая из бутылки молоком, сидя в сквере. Прохожие поглядывали удивленно. Чувствовалось, не полагается в Москве ничего такого. Чертов дед. Чертов бдительный дворник. Называя вещи своими именами, Вальтер смертельно устал за несколько часов пустых блужданий. И не только от ходьбы, а от напряжения, страха, даже от звуков полузнакомого языка, которое надо еще трудиться перевести и понять. Да, еще уже довольно долго времени шел за ним вроде незаметный человек. Вальтер не то что понимал, скорее чувствовал, что это за человек и откуда. Он пытался прикинуть, с какого времени помнит этого стертого человечка. Появился он вроде сразу после захода в магазин. Наверное, оттолкался там в толпе, искал, кто бросит неосторожное слово, на кого можно написать донос. Обвиняя шпионажа или в работе на подрывные белогвардейские центры. А тут такая крупная добыча, Вальтер. Чуть ли не настоящий шпион. Вальтер влез в мозги человечка, морщась, отлавливая какое-то время унылые мысли о нищенской зарплате, вредном начальстве и какой-то жирной нюшке. Ничего не думал человек о том, кто его послал и зачем, кто мог бы быть по его представлениям, Вальтер и вообще не думал о службе. Шел, раздражаясь, что приходится идти долго и быстро, что Вальтер моложе и крепче. Ковырял в носу, прикидывал, сколько ему дадут за Вальтера премии. Одно время шпион размышлял даже о том, как здорово было бы самому убить Вальтера и обчистить его карманы до появления остальных. А то ведь тут деньги чуть ли не сами из карманов высыпаются. А потом пойди, получи хоть копеечку. Но и мечтая об убийстве Вальтера, шпион уныло понимал, ему не справится. Это был на удивление скучный бездарный шпион. Вот он переулок лаврушкина угол разгуляевской шпион топал и топал за вальтером нет необходимо от него отделаться вальтер прошел мимо места свидания есть еще несколько минут надо зайти в проходной двор там взять за хрип скучного человечка но видимо шпиону надоело он резво метнулся к постовому стал совать ему в физиономию раскрытую красную книжечку Постовой кивал, кидал в сторону Вальтера понимающие взгляды, потом резво порысил куда-то. Ну, положение. И оставлять шпиона нельзя, увидит, в какую машину садится Вальтер. И привлекать себе внимание нельзя. И убивать шпиона тоже нельзя. Хотя ведь именно на такой случай и бренчат в кармане незаметные окатанные кремешки. Человек бережливый. Вальтер разделил камушки, три спрятал в нагрудный карман, три бросил. И вовремя бросил. Из-за угла вылетела приземистая черная машина. Визжа тормозами остановилась, шпион кинулся к ней. Из машины выскакивали. «Чего ты хочешь?» — спросили Вальтера сзади. Он вздрогнул, наблюдая за машиной, не обратил внимания, куда укатились кремешки. «Это враги. В машине враги, и вон тот маленький». Какое-то время Аах-Юн с интересом наблюдал за бегущими к ним. — С этим маленьким противным человечком ты вполне мог бы справиться и сам. Он самый опасный из них. ах юн кивнул, сделал первый шаг вперед. Рядом с ним шли еще двое. Вальтер спиной вперед сделал несколько шагов. Он понимал, что сейчас все будут смотреть не на него, и старался максимально раствориться свернул за угол. Краем глаза уловив, один из приехавших в машине кричит, рвет кобуру, арий отводит копье. Шпион оказался самым умным. Он уже бросился бежать. Из любопытства Вальтер задержался чуть дольше, чем было необходимо. Успел увидеть, шпион падает, сбитый броском чего-то, похожего на изогнутую палку. Он быстро пошел по улице, намереваясь обогнуть квартал. За спиной хлопнул выстрел второй Воздух разорвал жуткий вопль из тех, которые издают один раз в жизни и как раз исчезая навсегда. Там слышались еще какие-то непонятные звуки, вроде влажных ударов, твердым по-мягкому, еще выстрел, нечеловеческий утробный вой. Вот он опять нужный угол. Одинцов появился рано в 19 часов. Машина, он сам за рулем. Появился в тот самый момент, когда Вальтер вынырнул из-за угла. Лицо Одинцова приобрело одобрительное выражение. «Не знаете, что это за дикий шум?» «В той вон стороне!» «Бог мой, ну и вопли!» «Это меня арестовывать собирались. Я тут пригласил своих друзей». Одинцов с опаской покосился на Вальтера, но ничего не сказал. Наконец-то стало можно вытянуть ноги, удобно сесть. «Вот вам немного еды». Одинцов сунул Вальтеру объемистый пакет с бутербродами. «Во фляжке шнапс, водка по-нашему. И не вздумайте предъявлять удостоверение старшего майора госбезопасности. Вам готовы документы переводчика Вальтера Шифмана. Теперь вы еврей, коминтерновец и воевали в Испании на стороне республиканцев. Этого мне только не хватало. Поверьте, так надо для дела». Вальтер, я вас везу в воинскую часть, но имейте в виду, в частях тоже полным-полно сексотов, там необходима осторожность. Полным-полно кого? Сексотов. Секретных доносителей. Мой вам совет, старайтесь не так сильно удивляться всему, что вы видите. Разве я удивляюсь? Еще как. У вас все время удивленное лицо, вы обращаете на себя внимание, в вас сразу же видны иностранца. Что же мне делать? Я и правда не знаю России. Все-таки постараться меньше удивляться. Грубо говоря, меньше крутить, вертеть головой. От акцента вы отделаетесь не скоро, но хоть это. Вальтер еще раз поел. На этот раз вкусно и сытно. И почти сразу задремал. Он не видел, как машина покидала огромный город, не наблюдал, какие красивые леса и перелески мелькали за окнами машины. Он спал, и ему снилось приятное, как он все-таки добрался до давишнего дворника и душит его на мусорной куче. Вальтер еще не знал, что его вчерашние приключения имели долгий непростой результат, что как раз сегодня, пока он бродил по улицам Москвы, произошло удивительное невероятное событие — вождь исчез. Он не уехал, не передавал дела, не назначил преемника, никому ничего не говорил. Он просто отправился гулять. Как всегда, вождь гулял один, охране не велено показываться на глаза. Вождь ушел погулять в лес возле дачи и больше не вернулся. Этого никак не могло быть, потому что не могло быть никогда, но было именно так. Сбежав, вождь обрекал на войну между собой своих ближайших соратников. В свою очередь, сбежав от Берии, Вальтер не имел возможности принять в этой борьбе никакого участия ни на чьей стороне. Но главное, пока он дремал, уезжая из Москвы под именем Шифмана, в стране нарастала дурная невнятная смута.